племенной состав класса. Так разнородны были составные элементы московского военно-служилого класса. Довольно трудно определить количественные отношения между этими элементами. До нас дошла официальная родословная книга, составленная в правление царевной Софьи после отмены местничества на основании старого московского родословца и поколенных росписей, поданных в разрядный приказ служилыми людьми разных фамилий. В этой так называемой «бархатной книге» перечислено до 930 служилых фамилий, которые составляли, как бы сказать, основной корпус московского служилого класса, тот слой, что позднее стали называть «столбовым дворянством». Книга не дает достаточных указаний, по которым можно было бы определить количественные отношения между фамилиями по социальному происхождению их родоначальников, но она сообщает данные, без сомнения, не полные и не всегда точные, которые позволяют составить хотя бы приблизительное понятия о составе класса по племенному происхождению его фамилий. По такому расчету фамилии русских, то есть великорусских, оказывается 33%. Происхождение польско-литовского, то есть в значительной степени западно-русского, 24%. Происхождение немецкого, западноевропейского европейского 25%. Происхождение татарского и вообще восточного, 17%. И 1% остается неопределим. ЛЕСТВИЦА ЧИНОВ Разнообразие составных элементов, социальных и этнографических, должно было сообщать служилому московскому классу XV и XVI веков чрезвычайную пестроту. Со временем эти столь разнообразные элементы с помощью одинаковых прав и обязанностей сольются в одно сословие а сословные права и обязанности при содействии одинакового воспитания, одинаковых понятий, нравов и интересов сомкнут это сословие в плотный, однородный слой населения, который под именем дворянства надолго станет во главе русского общества и оставит в нем глубокие следы своего влияния. Но в XVI веке еще не было ничего подобного говоря о тогдашнем военнослужилым люди нельзя говорить об однородном плотном сословии пестрота составных элементов класса отражалась на его служебной организации различные слои его к концу 16 века составили служебную иерархию по ступеням которой служилые люди размещались по отечеству и по службе по родословной знатности и по боевой годности образуя несколько разрядов или чинов. Эти ступени составляли три группы чинов, горизонтально лежавшие одна на другой. Вот и в перечень, начиная сверху. Первое. Чины думные, бояре, окольничьи и думные дворяне. Второе. Чины служилые московские, то есть столичные, стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы.